Над мисками с моченой брусникой Над редькою в меду Над вареными в пиве раками Над студнем говяжьим Над студнем свиным Над студнем куриным Длинный был стол, чего уж там Над жареной бараниной с гречневой кашей Над карасями в сметане Над отварными телячьими ножками Над гусями, затаившими в себе яблоки Над киселем пареной калины Над стогами зеленого лука Над печатными пряниками Над кашей из сладкого сорочинского пшена Над солеными огурцами, чей рассол дожидался завтрашнего утра Над щами, борщами и ухой Над вареными языками, над томленой печенкой Но тут стол все-таки кончился И начался грозный князь Жупелкипучая сера Летящий снаряд угодил ему черпалом прямо в лоб